и бросил Тосси связку ключей. Та бесшумно вышла и незаметно и быстро спустилась в трюм. Тифису снился смешной сон, будто бы он вышел на палубу погулять, освежить свою хмельную голову морским ветром. Но палуба вдруг исчезла, и он очутился не то на поляне, не то на кладбище. Могил не было, но кругом росли кипарисы, деревья были темно-синими. Между деревьями сновали какие-то тени, и когда Тифис подошел ближе, он увидел, что это бегают, кого-то ищут обнаженные женщины. Сначала Тифис подумал, что это амазонки, но женщины были почему-то голубыми и просвечивались насквозь. В каком-то бесконечном нелепом хороводе они кружились около Тифиса. Когда он проснулся, Агнессы рядом не было. На палубе слышался шум и топот ног. Тифис вскочил с лежанки, рванул дверь на себя, запнулся за тело лежавшего поперек пути воина, упал на руки. Мелькнула мысль, напился скотина, но почувствовал под ладонями густую липкую жидкость и понял — кровь! По палубе носились женщины, освещенные лунным светом. Многие были обнажены — И Тифису показалось, что он все еще не проснулся. В руках женщин копья и мечи. Он никак не мог сообразить, что ему предпринять. В голове гудел не то хмель, не то шум моря. Амазонки заметили Тифиса и ринулись к нему со всех сторон. Так же, как во сне молча. Острия копий вошли в его тело. Страшная боль сдавила сердце. И дикий вой разнесся над волнами. Амазонки подняли опавшее тело на копья и бросили за борт. Так расстался с жизнью беспечный и веселый Тифис Дарданит, царь Олинфа, Торнеид, кибернет, победитель фермаскиры. «Боги сопутствуют нам!» — воскликнул Гелиодор, вбегая в отсек Атосы. «Ветер стихает, к утру будет полный покой. «А это, думаешь, к лучшему?» — спросила Атосса, не понимая Клевеста. «Корабль в наших руках. Что будем делать дальше? Где кормчий легистрат? Там же, где и Тифис. Ты единственный мужчина на Триере. Будем ждать рассвета. А дальше? Твои амазонки способны драться сразу, как расцветет? Амазонки способны драться всегда». «Готовь их к бою!» Тон приказа покоробил Атоссу, но она промолчала и, кивнув головой в знак согласия, вышла. Ссориться с единственным человеком, способным помочь ей на море, не следовало. Она спустилась в трюм, чтобы распределить амазонок по группам, вооружить их. Над морем забрежил рассвет. Обвисли паруса на триере, Судно остановилось, покачиваясь с борта на борт. Упругий ветер, дувший с полуночи, сменился полным штилем. Улеглись волны. Из пучины на горизонте поднимался багряный шар солнца. Корабли потеряли строй и теперь расползлись по сторонам, как рыбацкие шаланды приловли кильки. Две следующие за флагманским кораблем триеры подошли совсем близко. Слышался стук весел уключины. Эти клевесты готовились к движению без парусов. Соседняя триера пыталась подойти к флагману. Ей это не удалось. Амазонки справиться с веслами не сумели. Кибернет Халкит, увидев на палубе Гелиадора, крикнул. — Где Тифис? Почему не переходим на весла, Гелиадор? — Царь приказал лечь в дрейф. Передай на все остальные корабли. Пусть стоят на месте. Тифис будет подходить каждому из вас. Вославим богов соком виноградной лозы. — Самая пора, клянусь, Дионисом, — ответил Халкит. — А то у нас кончились запасы вина. У меня тоже голова трещит, как бочка. Атоса поняла замысел Гелиодора. Она снова опустилась в трюм, Половину женщин посадила за весла, другую половину вывела на палубу и положила около бортов.